Глава двадцать вторая указал на кресло, стоящее перед дверьми, в императорский кабинет. «Садись и жди, я позову, когда его величество решит тебя принять». Матвей вошел в кабинет, оставив Рыжова в кресле перед кабинетом. На нервничающего Олега покосился охранник и сразу же потерял к нему интерес. Сам же Рыжов практически ничего не видел перед собой. Он разглядывал руки, пытаясь сообразить. То, что император захотел на него посмотреть, это плохо, Или очень плохо. Когда в его квартиру, которую он делил с Иваном Петровым гениальным фотографом, нагрянул Подаров, он чуть в окно не сиганул, но вовремя опомнился и остался сидеть на кухне, потягивая кофе. «Ни одного не пойму, почему вы все еще здесь живете? Это было первым, что Подоров спросил, когда зашел на кухню. «Нас здесь все устраивает», — ответил Иван, заходя следом за Матвеем. «Кофе будете?» «Спасибо, но во мне уже столько кофе с утра, что скоро из ушей польется. Он усмехнулся. «Наверное, Иван был единственным человеком во всей империи, кто вообще никак не отреагировал на его присутствие еще там, на берегу моря, когда он с кости Лейманова женил. Абсолютно улетевший тип». «Как хотите». Петров пожал плечами. «Здесь много красивых женщин, лично меня это вдохновляет», добавил он чуть мечтательно. «Хм, момент спорный, но принимается». Матвей повернулся к Рыжову. «Собирайся, поедешь со мной. Тебя хочет видеть император». «Что?» Олег пару раз моргнул и преувеличенно аккуратно поставил чашку на стол. «Его Величество хочет с тобой побеседовать», — терпеливо повторил Подоров. «Зачем?» — Рыжов старался понять, о чем это говорит грозный начальник службы безопасности, но у него ничего не получалось. «Его Величество не отчитывается передо мной о темах своих разговоров, если они не касаются конкретно меня». Матвей сверлил Олега взглядом, от которого парень начинал икать. «Собирайся бегом, я не могу тебя здесь вечно ждать, и уж тем более тебя не будет ждать император». Олег мог только обреченно кивнуть. В его голове уже промелькнула мысль о том, что прямо с аудиенции его заберет Подаров и бросит в свою тюрьму. Хотя Рожов, как ни старался, не мог понять, за что. Что он такого натворил, что привлек внимание самого императора. Самое главное, за всю дорогу до дворцового комплекса Олегу ни разу не пришла в голову мысль о том, что он может позвонить Косте и попытаться выяснить у него подробности. Сейчас же он сидел в приемной перед рабочим кабинетом императора и старался не начинать кусать ногти. Дверь в кабинет открылась, и в коридор выглянул Подаров, кивком приглашая Рыжова войти. Олег собрался и вошел в кабинет. Остановившись в дверях, он посмотрел на Подарова, словно спрашивая, что ему делать дальше. «Подойдите сюда, Олег Сергеевич. Я, вопреки общественному мнению, не кусаюсь». Взгляд Олега метнулся к столу, за которым сидел человек, которого он вживую видел лишь однажды, когда Михаил принимал какой-то парад. Сначала Рыжов даже не понял, что обращаются к нему, а когда до него дошло, то приблизился к столу на негнущихся ногах. «Ваше Величество!» Он замолчал, потому что не знал, что говорить дальше. «Присаживайтесь!» Император взмахом руки приблизил кресло, стоящее до этого у стены. Подоров проводил кресло взглядом, ухмыльнулся и снова повернулся к окну, возле которого стоял – Рожов же сел на самый краешек, сложил руки на коленях и посмотрел на императора. Михаил, в свою очередь, разглядывал его. «Странно. Вы меня впервые видите. И давайте на чистоту, ваш патрон гораздо опаснее меня. Но Костю вы не боитесь, как и Матвея, а вот ко мне испытываете какой-то примитивный ужас. С чем это связано? Я пытаюсь понять, помогите мне». «Так вы же император, ваше величество», — выпалил Рыжов. «Да, исчерпывающий ответ». Михаил на мгновение задумался. «Какова твоя степень верности моему внуку?» Он отбросил церемонии, и, как ни странно, Рыжов после этого успокоился и принялся говорить более связно. «Абсолютное ваше величество. Сначала я мечтал его убить, потом смирился, а затем привык. И вот теперь сижу и разговариваю с вами», — ответил он. «С чем ты смирился?» — император выхватил из речи Олега самое важное для себя. Мою преданность сначала обеспечивала магическая скалопендра, которую подсадил мне кости. Мы в этот момент боролись за мой обрез, и я как-то не придал его действиям большого значения. Сначала не придал, а потом эта дрянь заработала, в итоге обрез достался кости. Вот тут Рыжов ностальгически улыбнулся. А не тот ли это знаменитый обрез? Михаил не договорил, он обращался к Матвею и, подров спиной почувствовал взгляд императора, обернувшись. Тот самый, подтвердил Матвей. Рожов смотрел на них с любопытством, но задать вопрос так и не осмелился. «Какой у тебя дар?» — внезапно спросил император, внимательно глядя на Олега. «У меня нет дара», — Рожов покачал головой. «Я же не сын клана». «Есть, я его чувствую». Император не сводил с него ни мигающего взгляда. «Я могу видеть морок иллюзию», — Рыжов задумался. «То, что под ними скрывается». «Невозможно просто видеть», — возразил Михаил и перевел взгляд на Матвея. Кто, кроме снеженных, владел иллюзиями? Рожковы, уверенно произнес Подаров. Народ присекся и клан распался, активы отошли в пользу государства. Короче кому-нибудь поднять архивы. Надеюсь, Костя не будет возражать, если мы временно заберем у него помощника. Михаил продолжал задумчиво рассматривать Рыжова, и Олег от такого пристального внимания начал снова нервничать. Отвезите его к месту силы. Вы хотите возродить клан, Ваше Величество? Матвей слегка наклонил голову и тоже перевел на Рыжова пристальный взгляд, только если найдутся доказательства причастности. Михаил кивнул. Видит Бог, кости понадобятся верные ему кланы, независимо от результатов заседания Совета. Когда Керн вернется, отведите Олега к кодексу. Посмотрим, примет он его или нет. Хорошо, но я бы не рассчитывал на многое. Матвей продолжал рассматривать Рыжова, как будто впервые видел: Это твоя работа, во всем сомневаться. «Я же могу позволить тебе иногда надеяться». Михаил перевел взгляд на Олега. На сегодня все можешь идти». Олег вскочил на ноги и отвесил довольно неуклюжий поклон. В школе его кланяться не научили, наоборот, заставляли выше держать голову. Делалось это для того, чтобы самому не забывать и другим не давать забыть, что он служит наследнику Орловых. Матвей направился за ним. В коридоре, когда дверь в кабинет закрылась, Рыжов повернулся к Подорову и прошипел. «Какого грёбаного хера происходит? Что это за странные намеки? Куда вы пытаетесь меня затащить?» «Знаешь, Рыжов, сдаётся мне, что лучше бы ты дал себя убить, когда вы с Костей за обрез сцепились», — ответил Матвей, похлопав Рыжова по плечу, но не ответив на его вопрос. «Будь готов к выезду по первому требованию». «К выезду куда?» — Рыжов почувствовал, как у него дернулась щека. «Увидишь», — Матвей улыбнулся. «Тебе понравится. С Костей я согласую. Дорогу отсюда до выхода найдешь. «Найду», — буркнул Олег. «Вот и отлично». И Подоров оставил Рыжова посреди коридора размышлять о том, куда он умудрился вляпаться. Сам же Матвей снова скрылся в кабинете императора. Когда Подоров подошел к столу, Михаил уже подписывал какие-то бумаги. «Зачем ты это затеял?» — спросил он, а император указал ему рукой в то кресло, откуда встал недавно Рыжов. «Я уже ответил на этот вопрос», — ровно проговорил Михаил и закрыл папку с бумагами. «Сегодня вечером твоя мать устраивает ужин для семьи». Император отодвинул папку в сторону и посмотрел на Матвея. «Ее семья включает и тебя». «О боже!» Подаров закрыл глаза рукой. «Матвей, если у тебя есть на примете подходящая молодая женщина, лучше представь ее матери сегодня за ужином, и ты избежишь множества нравоучений. И все мы сможем спокойно пообщаться, а не выслушивать нотации по поводу того, что ты совсем не хочешь выполнять свой долг перед семьей». «То есть никак не хочешь подарить ей внуков?» «Так, стоп. Ты хочешь сказать, что принял приглашение?» Матвей уставился на императора. Подаровы были младшей ветвью Орловых. Приглашения на разные вечеринки и ужины, естественно, отправлялись императору, как к главе клана, но Матвей не помнил ни единого раза, когда тот принял бы подобное приглашение. Про вечные нравоучения матушки Михаил узнал, когда она на каком-то званом вечере начала пилить сына. «Мне осталось слишком мало времени, чтобы тратить его попусту, когда можно последние дни провести в кругу семьи». Михаил отвел взгляд от Матвея и теперь смотрел в стену, гипнотизируя ее взглядом. Быстро опомнившись, император встряхнулся. «У тебя есть кто-нибудь на примете?» «Нет», — Матвей отрицательно помотал головой. «Хотя мама хочет увидеть со мной рядом подругу. Хорошо, надеюсь, мне не откажут и примут предложение поужинать в кругу семьи». «У тебя кто-то есть?» Михаил искренне удивился. «Я не девственник, как бы тебя это не удивляло», — Матвей оскалился. «Если у меня и были какие-то сомнения, то они улетучились». Император усмехнулся. «Ради того, чтобы увидеть рядом с тобой женщину, я готов пожертвовать очень многим». «Если ты так переживаешь за меня, то мог просто подобрать достойную девушку и приказать мне жениться», — заметил Подоров. «Мог бы», — кивнул Михаил. «Я вообще много чего мог бы». Но после гибели Виталия, я понимаю, это всего лишь игра моего подсознания, но я в какой-то мере чувствовал себя виновным в том, что мальчик решился на тайный брак. Много лет я уверял себя, что если бы я на него не давил, то, может быть, не искал сейчас доказательств законности рождения собственного внука. Поэтому вы все, включая этих молодых раздолбаев, Илью и Яна, не ограничены в выборе. Радуйтесь, что я все еще жив. Следующий глава клана может не быть к вам настолько лояльным. «Костя не станет никого заставлять насильно», — довольно уверенно парировал Подоров. «Нет, не станет», — Михаил злорадно ухмыльнулся. «Он просто предложит, обрисовав все выгоды для клана. Скажи, Матвей, ты сможешь отказаться?» «Это был подлый прием», — процедил Подоров сквозь зубы. «Нормальный. Почти ни один клан не заставляет своих детей жениться. Но почти в каждом клане дети воспитаны таким образом, что и не подумают сопротивляться». И вас воспитывали должным образом. Я надеюсь на это». Михаил полюбовался пошедшим пятнами лицом Матвея. Он всего лишь второй раз в жизни заговорил об этом, но реакция его начальника службы безопасности была точно такой же, как в то время, когда ему исполнилось 19, и всем стало ясно, что он владеет весьма специфическим даром, но ни один стихийный у него так и не проявился. «Я не понимаю, чего ты хочешь. Все это время тебя устраивала моя жизнь». «Я? Ты что-то путаешь, Матвей?» «Я ничего не хочу, хочет твоя мать. Она боится, что с твоей смертью Подоровы прекратят свое существование. Я не могу ее винить». «Давай не будем об этом говорить», — попросил Матвей. «Хорошо, не будем. Поговорим о твоей авантюре. Что скажешь?» «Сделки заключены, почти все матрицы проданы, скоро буду брать предателей, а дальше нам предстоит дождаться интересных новостей». Подоров перевел дух, кажется, неприятная для него тема закончилась. «Почти все проданы?» Михаил прищурился. «Да, Матвей замялся. Одной из матриц похитили». «Что?» — император моргнул. «Что значит «похитили»?» «Это долгая история», — пробормотал Матвей. «Я никуда не тороплюсь. Из-за ужина с семьей я перенес все дела на завтра». Михаил сложил руки на груди. «Так что произошло? Рассказывай». Я ждал, когда придет Вольф, который, по моим ощущениям, уже начал задерживаться. Во всяком случае, за окном уже было темно, а Юрка, похоже, застрял в банке. Ожидая Вольфа, я расположился прямо в холле, просматривая бумаги, доставшиеся мне от Анны в качестве наследства. Вроде бы все было учтено, вот только сомнение вызывала депозитная ячейка. Возле нее, похоже, и застрял Вольф. Я не нашел про эту ячейку ни одного упоминания, как будто ее не было. Да и как Анна могла ее снять, если никогда не выезжала за пределы страны? Хоть Стоянов многое позволял дочери, но после того, как свалила его сестра, любые заграничные путешествия, да даже просто упоминания о них, как красная тряпка на него действовали. И Анечка предпочитала не рисковать. Так что или ячейка была не Анькина, или открыта кем-то другим на ее имя. Вот только меня смущал ключ. Каким образом он оказался в вещах, чисто теоретически принадлежавших Анне? «Я изучил план дома этого харька. В холл вошел взъерошенный Егор и сел рядом со мной на диван. Любой штурм будет практически невозможен. Точнее, это должен быть полноценный штурм, а нам его никто не позволит провести». «Одиночка сможет пройти?» — спросил я, бросая бумаги рядом с собой на сиденье. «Да, если его подстрахуют. В защите есть три небольшие слепые зоны, так что чисто теоретически это возможно», — ответил Ушаков. «И да, ты прав, нам, похоже, сдают Фрэнка. «Почему ты так решил?» «Количество охраны в доме сократили на треть», — ответил Егор. «Оставшиеся даже не думают о том, чтобы организовать патрулирование, потому что я ни за что не поверю, что они не в курсе наличия этих слепых зон». «Такое ощущение, что сняли не столько саму охрану, сколько командиров, без которых бойцы сильно расслабились». Я потянулся и зевнул. «Именно так это и выглядит», — кивнул Егор. «Вот только даже с этими данными взять ублюдка будет ой как непросто». «Но это понятно. Должны же мы приложить усилия, чтобы, не дай бог, не заподозрить, что нам подсунули жирного гуся прямиком в клетке», — саркастически ответил я. «Неужели они нас настолько законченными идиотами считают?» Егор взлохматил свои темные волосы еще больше. «Ты сильно разочаруешься, если я тебе скажу, что именно такими вот кретинами нас и считают?» Я посмотрел на план дома и отмеченные крестами те самые зоны. «Где здесь Егор усмотрел бреши в защите? Лично я ничего такого не вижу». «Вот только я, в отличие от Ушакова, не считаюсь мастером различных магических защит». Еще раз взглянув на план, я задумчиво произнес: «А может быть, мы все усложняем, и охрана действительно не знает об этих слепых зонах?» «Маловероятно. Это какими нужно быть некомпетентными?» Он осекся и посмотрел на меня. «Ты их не видишь?» «Не-а. Я сообщил ему это так радостно, что Егор поморщился». «Даже когда-то мне эти места крестиком указал, ничего не увидел. Я, конечно, могу предположить, что это на плане незаметно, а когда мы окажемся на местности, то все сразу встанет на свои места, но...» Тем не менее Витька сказал ясно, охрану сократили. Ему сказал тесть, который услышал это в разговоре между адресами во время игры в карты в своем клубе. «Интересно он играет», — протянул я. Даже стало любопытно, сколько папаша нашей Камилы продул в тот вечер. Егор не ответил. потому что в этот момент дверь открылась, и вошел Юрка. Звукоизоляция в доме была такая, что мы с Егором не услышали, как подъехала машина. Прибежал дворецкий, чтобы забрать верхнюю одежду Вольфа. «Вот это нормально, что мы не услышали мотора?» Я его остановил, задавая этот весьма важный для меня вопрос. «Это стандартная защита от посторонних звуков, установленная на всех домах, когда-либо принадлежавших, и тех, что до сих пор принадлежат клану Адреасов», ответил он и удалился, неся в руках Юрки на пальто. Мы с Егором переглянулись. Это было весьма важное открытие. Я поздравил себя за прозорливость, заставившую меня засесть в холле, дожидаясь Вольфа. «Так, мне надо подумать», — сообщил Егор, и, схватив план дома Френка, быстрым шагом ушел к себе. Мы же с Юркой остались наедине. «Что удалось узнать?» — спросил я у друга. «Счета заблокированы и переданы тебе». Вольф упал на диван. «Косте ячейка принадлежит нянь, ее Её по Анькиным документам, и полагаю, под ее личиной оформила Светка снежена. «Да хоть бегемот в балетной пачке, мне плевать. Имя на договоре Анькина — отлично. И ключ вот он, значит, это все теперь моё», — заметил я. Вольф от моих определений немного поморщился. «В ячейке было что-то интересное?» «Да, я чуть в осадок не выпал, когда прочитал». Вольф протянул мне пачку бумаг. Поэтому и задержался. Все ждал, что случится чудо, и на следующей странице большими буквами будет написано «Ха-ха-ха». Надписи не случилось, и теперь надо решить, что с этим совсем делать». Закончил Вольф, а я погрузился в чтение. Когда я закончил читать, то долго сидел, глядя в одну точку. Они не полные. Где-то еще половина должна быть припрятана. Я отложил в сторону такой смачный компромат на адресов. Это точно Светкина ячейка подстраховаться решила, вот и собрала все это. Нам надо найти вторую часть, точнее оригинал. Я даже знаю, что мы с ними сделаем.